Глава восемнадцатая. Забыть все. После разговора с Рэем была сама не своя. Я специально предложила ему поговорить именно вечером, потому что мне нужно было время, чтобы понять, что именно я буду рассказывать. С одной стороны, я приехала в академию с определенной целью, и эту цель я сама на себя возложила. Знала ли, кто он такой? Конечно, знала. Другой вопрос, что не знала, какой он, а узнав, поняла, что не смогу сделать то, ради чего приехала. И вот теперь мне предстояло решить, насколько я ему доверяю и могу ли рассказать о самой главной тайне моего народа. В полном раздрае я весь день ходила по территории Академии. Уходила в лес, приходила к озеру, сидела в своей комнате. И думала, думала, думала. В один из таких походов меня остановил Терри. «Подожди!» Лис схватил меня за локоть. «Мне некогда!» оборвала я, вырывая свою руку и старательно уходя от разговора. Не хотелось сейчас видеть оборотня, вообще не вовремя. Да и обижена была на него до сих пор, и ничего не могла с собой поделать. «Нет, Мири, я хотел извиниться!» Крикнул он мне вдогонку, чем заставил затормозить. Я холодно посмотрела на него, а он зачистил. Я понял, как был неправ. Мне очень стыдно, и я не хотел бы потерять ту дружбу, которая была, потому что нам же было весело вместе. А еще я все исправил. С этими словами он важно приосанился и взглянул на меня с самодовольной ухмылкой. «Что именно ты исправил?» — подозрительно осведомилась я у него. Внешний вид оборотня явно намекал на то, что он сделал что-то непоправимое. «Помнишь, когда мы были у тебя на чердаке, ты заикалась о том, что у тебя есть дурман-трава? Ну, ты еще хотела нас с Бахом ею опоить для того, чтобы мы все-все забыли?» — спросил он, хитро на меня взглянув. И я похолодела. «И что?» «Дело в том...» — терпеливо начал объяснять Лис. «Что я связался со своей тетей». Она работает в Министерстве здравоохранения, и я спросил, как выглядит дурман-трава, произведенная в Ведьминских болотах. До этого я поискал в академической библиотеке, перелистал кучу справочников, но ничего не нашел. «Конечно, не нашел!» Я хлопнула себя по лбу. «Это закрытая информация. Она засекречена. Зачем только я вам хоть слово сказала?» Хотела рвать на себе волосы. Действия Лиса вселяли в меня ужас. Но он, казалось, вообще не замечал моих душевных страданий. И тем более не страдал сам. С чего бы? В общем, я не нашел информации о дурман-траве в энциклопедиях Академии. Но нет ничего, что может не знать моя любимая тетя Аннабель, которая является помощником моего отца в клане Рыжий Лис. «Ближе к делу», — попросила я. Так вот, Мири, тетя прислала мне голограмму, на которой четко было показано, как именно выглядит эта самая дурман-трава. А еще прислала также ее примерный запах в виде магической копии. «Ну и...» Я немножко порылся в твоих запасах, которые нашел под половицей, по запаху, естественно. Он скромно шаркнул ножкой, а я почувствовала, как у меня дергается глаз. «Вот, и одолжил у тебя ее. Потом заварил по всем правилам и напоил всех ребят, которым когда-либо рассказывал о тебе. Даже Баха на всякий случай». Он радостно улыбнулся и продолжил чистить, боясь, что я могу его перебить. «Вдобавок я понял, что ты не собираешься открывать свою истинную сущность, поэтому у меня был серьезный шанс проиграть пари. А проиграть пари значило бы лишиться огромной суммы денег, а я и так уже задолжал очень много. Так что, Мири, считай, что вопрос уже решен. Никто никогда не узнает о том, что ты метаморф». Громко закончил он и застыл в ожидании похвалы. Я прикрыла глаза ладонью. «Что ты сделал?» – переспросила тихо. «Так я же говорю!» – начал он, но я его прервала. «Где сейчас находятся все подопытные, которых ты напоил? А также немедленно покажи мне, как именно ты заваривал дурман траву». Я схватила поганца за длинное ухо и потянула за собой, направляясь в сторону общежития водников. Лис пытался вывернуться, вопил на тонкой ноте и не переставал чистить, пока мы шли. «Послушай, послушай, не все так плохо. Что ты вообще переживаешь? Я все узнал и сделал по инструкции». Я не слышала его вопли, а вместо этого волокла через холл общежития. «Это еще что?» поинтересовалась тетушка Бора, выглядывая из своей комнатушки. «Все в порядке!» — рявкнула я на духа, чем вынудила ее испуганно спрятаться обратно. Она явно не желала попасться под руку огненной ведьме. Сейчас я была не милая эльфийка, а разгневанный магистр. Мы поднялись на верхний этаж. Там на чердаке в повалку лежало около пятнадцати студентов, практически в невменяемом состоянии. Точнее, если быть точной, некоторые из них были в полной отключке. И только малая часть что-то еле слышно бормотала и раскачивала, сидя на полу и обхватив себя руками. Я с силой встряхнула оборотня и, указав на его товарищей, грозно спросила. «Это еще что такое?» «Ой, Мири!» Кажется, Терри немного подрастерял свой боевой настрой. «Но я думала, что они уже в порядке и к нашему возвращению разойдутся по домам. Что это с ними?» Я вздохнула и попыталась успокоиться. А затем отпустила ухо рыжего застранца и огляделась. Этим парням срочно требовалась лекарская помощь, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как достать артефакт связи, который мне в первый рабочий день вручила помощница ректора, и нажать кнопку вызова экстренной помощи. Прошла всего секунда, и в воздухе показалось лицо маленькой феи с остальной хваткой. Секретарь ректора Дин Делейн слушает. Магистр Дэвис, в чем дело? «Срочно пришлите команду лекарей на чердак общежития водников», — ответила я, оглядывая пространство. «У них отравление дурман травой». И тут же отключилась. Сейчас не было времени терять драгоценные секунды. Лис рядом со мной побледнел. «Как отравление? Я же все узнавал!» Я гневно развернулась и посмотрела на него сверху донизу. «Это был не просто порошок, это был концентрат. И ты заварил одну щепотку, а по факту огромную порцию дурман травы, и этим отравил всех своих товарищей. Нам еще придется очень постараться для того, чтобы они не забыли, как их зовут». С этими словами я больше не слушала причитания оборотни, который честно-честно хотел как лучше, а получилось как всегда, и занялась пострадавшими. Следующие пять часов мы отпаивали и прочищали желудки студентам-неудачникам, которым не повезло, что они связались с адептом Терри Лейсом. «Физически они в порядке», – проговорил ректор, который примчался вместе с лекарями сквозь портал сразу после моего звонка. Он водил руками около голов пострадавших, а где-то в уголке подвывал лист, сидящий рядом с орком. Терри сейчас отдал бы все, что угодно, лишь бы его друг вернулся к нему. Но память к ним не возвращается. Вдобавок, есть повреждения разных отделов мозга. Это родовая ведьминская магия. Он посмотрел на меня, и я поняла значение этого взгляда. «Мири, ты сможешь снять последствия?»